13. Погода на море переменчива. Если вас не настигнет масштабное буйство сил природы, вроде тропического циклона, то прогноз вам не потребуется. Какая разница, если в течении дня вы увидите и дождь, и солнце, и ветер, и штиль? Всего понемногу. Моряки, конечно, скажут, что это не так, но мне, сухопутному человеку, казалось, что погода в тропиках как лотерея. Вот стою я сейчас под жарким солнцем на макушке острова, и любовь, как сразу в нескольких местах бороздят морские просторы кучерявые облака, соединённые с морской водой серыми потоками дождя. Всё море как спина пятнистой кошки, испёрено пятнами солнца и тени, туманом дождей и блеском света. Брать ли сегодня зонт? Брать, конечно. Хотя с большой вероятностью он вам не понадобится. Нет, конечно, бывает и так, что небо чисто от края до края, и напротив ни одного пятнышка синевы над головой. Но за время, пока я болтаюсь в этом море, я уже убедился, что это мало что значит. Сейчас чистое, а через час полная облаков, через 2 шквал с дождём, а через 3, пожелти загорать. Хорошо, когда спутники следят за всем этим безобразием. Но, здаётся мне, что и главная миссия сообщить моряку о действительно серьёзных неприятностях, случающихся в океане нечасто. В остальное же время они так же бесполезны, как и погодные приметы. Древняя дорога так и не далась мне к разгадке. Может, это и правда бывшая трасса, соединявшая один город с другим? А может и нет. Ровная полоса сохранившегося покрытия, похожего на бетон и больше ничего. Не обозначена навками, ни следов разметки, или дорожных знаков. Она начиналась на краю обрыво одного конца острова и ныряла в море с пологого исколиства края другого. Сюда, когда позволяла волна, подходил котерок с нашего судна, доставляя меня для моего ежедневного общения с храмом. Поначалу ему приходилось возить целые делегации из любопытных скелей членов экипажа. Потом невезна прошла, и вместе со мной на островок отправлялись лишь те, кому уже вдосталь надоела морская жизнь. Почувствовать под ногами твёрдую почву и прогуляться, пока неугомонный Эльв очередной раз валяется, раскинув руки и ноги, под навес, сооружённым навесом в самой середине новой достопримечательности, некогда безвестного островка храма Последний выглядел вполне внушительно, идеально круглая большая площадь, возвышающаяся над морем поблизости от обрывистого берега. Морские волны с энтузиазмом грызли новое угощение, но zdavalos' mne vryadlym, suzhdeno kogda-nibud' pobedit' eti steny. Завтра мы уходим. Когда-то мне казалось, что у меня бесконечное количество вопросов к храму. Ёжточно, я бы никогда не поверил, скажи мне кто-нибудь, что придёт время, и я не буду знать о чём говорить с ним. Конечно, я мог бы ещё долго записывать свои сны после визита туда. Но по большому счёту подтвердились два факта. Первый создатели храма оставили его здесь для того, чтобы однажды тот, кто сможет читать его, принял миссию, уготованную для него. Второй моё время кончается. Храм оценил возможность неподготовленного общения с ним в один год моего общения, разумеется. Потом остатков земного вещества в моём теле станет слишком мало для этого, и если я не приму меры, то храм станет для меня тем же, чем он был для многих поколений жителей Мао, круглой, удобной площадью, не более. Конечно, я поинтересовался, как бы продлить счастье нашего общения. Ответ не обрадовал. Для того, чтобы создать атомную бомбу, требуется развитое общество, способное добывать руды, извлекать из них нужное сырьё, перерабатывать в конструкционные материалы и т.д. и т.п., а главное люди, обладающие необходимыми для этого знаниями и навыками. Мой предшественник, которого храм называл третьим, жил во времена, когда это ещё было возможно. Но меня с ним разделяли сотни лет и древний катаклизм, который выжившие потомки называли катастрофой. Во время последней погибло главное древние материальные культуры и большинство её носителей. Я внимательно выслушав, осознал: никаких шансов. Жаль, конечно, что храм всего лишь устройство, инструмент, который ничего не знает, чем руководствовались его создатели. Он лишь честно выполняет свою миссию. Даже об окружающем мире, полном людей, он судит по памяти тех, кто удостоился общения с ним. А это, между прочим, кроме древнейших времён, все были пришельцы. Через него прошло множество людей, но тех, кто смог по-настоящему осознать происходящее, правильно читать его речь, было всего четверо. Вся её вашего покорного слугу. Вопросы и вопросы. Откуда, например, взялись стальные? Крам говорил, что они все из одного мира, и что с того? У них был свой язык, их имена мне ничего не говорили, даже то, как попали они на Мау, разобрать было невозможно. Крам сообщил, в их мире существовал портал, вроде дороги домой, который обладал собственным разумом, отбирающим претендентов. Как люди попали туда? По каким правилам этот портал отбирал путешественников? Почему их было так мало? Он этого не знал. Точнее, он отвечал, но я не мог разобрать смыслы. Другой язык, другие обычаи. Что, например, значит улахуя? Генетический критерий? Но что он значит? Или другой вопрос. Очевидно, земля послужила своеобразным донором для заселения как Мау, так и по крайней мере ещё одного мира. Так почему же Харам не знал ни одного гостя с моей планеты? Кстати, он считал, что мы генетически сильно отличаемся. С его слов, в основном это проявляется в поведенческих реакциях, в меньшей мере во внешнем облике. С другой стороны, он и про меня сообщил, что я сильно отличаюсь от обитателей Мау. Радкун не узнать, если он общается только с Элими. Вопрос родился с опозданием. Да и был не так уж важен. Я всё время забывал спросить храма об этом. Если бы он не сказал про разницу, я бы ни за что сам не подумал. Внешний вид местных вполне укладывается в земные рамки. Более того, черты лиц с тёмной кожей в потомков древних выглядят более чем привлекательно для меня. У меня жена из них и ребёнок. Конечно, скелли во многом сильно отличаются от обычных женщин. Но ведь это последствия их дара, а не приобретённых генетических отличий. Или я не прав? Спроси его, Элину нафиг. Очередное облако нависло над островком, даря благословенную в местных условиях тень. Сквозь шелест ветра я скорее почувствовал, чем услышал шаги. Ты добился чего хотел, Эл? Рядом за Мирланной, непроницаемо отстранённая, даже немного отрешённая, она устроилась на безучастный храм, блескавший в море у самой линии прибоя. Я знал эту женщину и понимал, такой она становилась, когда была чем-то смущена или взволнована. Что у дела Ной? Она посмотрела на меня, слегка выгнула бровь, я пожал плечами и решил не развивать тему. Частично добился. До храма, как видишь, добрался и наговорился вдоволь. Хочешь сказать, храм не дал того, что ты искал? Она говорила слегка высокомерно, сухо сидя слова. Явно что-то задумала или чем-то недовольна. Ответы всегда рождают новые вопросы. Отделся я общей фразой, но и поморщилась. Или я? Меня беспокоит, что теперь будет. Горден не зря потратил столько сил, чтобы остановить тебя. Почему не зря? Очень даже зря. Я уже не интересовался. Морем понимаешь, что Ной пришла не просто так. Пока я не объявил, что наша миссия закончена и мы можем возвращаться, она старательно избегала общения. Да и я, честно говоря, был слишком поглощён новой игрушкой. Но теперь, но я не сомневался намеренно нашла меня в тот момент, когда рядом никого не было. Как это часто бывает, назрел разговор, необходимость в котором я не испытывал или не осознавал. Ничего не будет, можешь не переживать. Храм инструмент своих создателей, вы называете их богами. Он как фильтр отсеивает тех, кто может общаться с ним в поиске того, кому можно доверить некое поручение. Глаза на ней сузились, она на мгновение отвернулась, как будто заинтеревавшись игрой света на волнах. Ты принял это поручение? В чём оно состоит? И почему он выбирает лишь тех, кто пришёл на Мау со стороны? Почему он не общается с нами? Я вздохнул. До конца этот момент не был понятен и мне. Храм не знал замысла творцов, он просто выполнял функцию. Когда-то давно он мог общаться и с вашими далёкими предками. Это было во времена переселения с земли. Но те оказались не готовы, они были ещё слишком дикими. Время шло, и они утеряли такую способность. Храм утверждает, что людей переправляли на Мау несколько раз. Каждый раз он мог говорить с ними, но безуспешно. Они были носителями слишком отсталой культуры. Иму так и не удалось найти того, кто в разумные сроки научился бы в достаточном объёме понимать его. Представил, он утверждает, что вы здесь обитаете уже несколько тысяч лет. Последняя известная ему миграция, кстати, это были те потомков, кого вы называете емунами, была всего лишь 1000 лет назад. Потом пауза. Что-то происходило где-то в нех рамах, кто-то готовился или что-то готовилось. Мне в этот момент вспомнилось наивное поведение Киана, которым храм не имел ни малейшего понятия. И вот несколько сотен лет назад появились новые гости. Они тоже были переселенцами с земли, но не на Мау, а куда-то ещё. Свой мир они называли Гело. Двое не справились, возможно, погибли, а третий, несмотря на то, что был вполне готов к общению, выбрали иной путь, путь медленного впитывания знаний и трансформации их в местную культуру. Ему усилиями началось строительство цивилизации древних, которая продолжалась почти полторы сотни лет. Закончилась это, ты знаешь, катастрофой. Ной была сосредоточенно и внимательно, однако меня не оставляло ощущение, что мои разглагольствования не слишком интересовали её. Да, слушав, она снова отвела взгляд, проговорила, глядя в сторону. Значит, третий отказался. Наклонила голову, по-прежнему скрывая глаза. Ну а ты? Ты смог? Ты принял поручение храма? Надеюсь, да. Я поймал быстрый взгляд Келя, надеясь в том смысле, что правильно его понял. Выходит, ты первый, кто согласился. Яки Иванов, всматриваясь в прибой у подножия храмовой площади. Если верить этой каменёке, то да, я первый. Ну, и в чём смысл? Что от тебя хотят боги? Но и ни на мгновение не повернулась, замерев в отстранённой позе. Хотелось, чтобы я вернулся. Я вздохнул. Куда? Домой. На землю. Сам не знаю почему, но голос дал сбой. Горло сдавил непонятно откуда взявшийся спазм. На землю? На этот раз она, похоже, искренне удивилась. Это возможно? Несмотря на нашу близость, я никогда не открывался перед ней, как перед Аной. И рассказывать сейчас о том, что мне уже не впервой скакать между мирами, не хотелось. Я пожал с плечами, ответил максимально невнятно. Есть способы. То есть ты хочешь сказать, что сейчас можно отправиться с Мау на землю? Она пристально всматривалась в моё лицо, и когда я кивнул, продолжила, расставляя слова как солдат в строю. И мы могли бы сделать это? Мы? Я хмыкнул. Всё не так просто. Такие путешествия требуют платы, очень серьёзную плату. Можно запросто потерять родных и близких. Думаешь, на Земле у меня не было семьи и ребёнка? Думаешь, так легко понимать, что от меня они проживут свою жизнь без тебя? Но ведь тебе как раз и предлагают вернуться. Но и плата за всё время. 6 земных лет за билет в один конец. Туда и обратно 12. Вернись, если честно, на землю, там уже никто не ждёт меня. А учитывая, как быстро менялась жизнь на земле, Да и сама планета покажется новым миром, понимаешь? За путешествие сюда я заплатил сполна, и за путешествие обратно уже выставлен счёт. Я совсем не уверен, что готов его оплачивать, особенно если учесть, что это будет уже четвёртый билет, подумал я про себя. Глаза скели округлились. Похоже, они впервые осознала, что пришельцы не падают на голову обитателей Мау из ниоткуда. что попадая сюда, они оставляют кусок своей жизни там, в таинственных чужих мирах. Но, может, и не надо возвращаться. Я глубоко вздохнул. Если я хочу выполнить поручение храма, надо. И чем храм не устраивает Мао, зачем ему земля? Он хочет научить людей строить реактивные самолёты, а люди тут бегают с копьями и дротиками. Чему хочет научить? Она прищурилась, не разобрав мои слова, и тут же подняла раскрытую ладоньу, прежидаемая объяснение. Погоди, я поняла. Не знаю, что ты имел в виду, но слово самолёт отлично помню. Она вновь жестом остановила меня. А как же искусство? Ты же говорил, что его нет на земле. Нет? согласился я. Но ты даже не представляешь, какие чудеса можно делать и без него. Чудеса это вот этот твой она нарисовала руками в воздухе прямоугольник, и я догадался, что она имела в виду мой планшет. Да, и это тоже. Только учти, эта штука здесь практически не работает, почти бесполезна, понимаешь? Она часть того, что нужно создателям храма, чтобы осуществить задуманное. Все это множество людей, их знаний, их приборов и инструментов, а точнее, умение ими пользоваться и называется культурой. Земна им годится, а местная? Нет. Но и выпрямилась. Её лицо окаменело. Не вижу разницы между нами, кроме того, что ты низкелей и никогда ей не станешь. Но с моей точки зрения это недостаток, а не достоинство. Не буду спорить. Древние как раз и строили ту культуру, которая нужна храму. И насколько я могу судить, более чем успешно. Да, предки, конечно, были те ещё засранцы, но умели то, о чём мы и мечтать не можем. Удивительно, но в лице этой скели, оргин, который поклялся навсегда покончить с наследием древних, мне посявилась гордость. Если уж это так надо храму, мог бы помочь возродить древние чудеса. они дожидаться чужих. Да не может он. Это устройство, механизм, функция. Он готов общаться с любым, кто может его читать. А те, кто не могут, для него не существуют. Цивилизация древних тоже начиналась с Эля. Пусть они позже и смогли научиться каким-то образом говорить с храмами, но в начале всё равно был чужой. И всё, что здесь происходило, последствия выбора Эля. Храму вообще до лампочки. Успешна ли будет миссия Элия? Если тот принял её, его собственное уже выполнено. Отлично. Так почему бы тебе не повторить путь третьего? Настало очередь удивляться и мне. Ной, ты же Скеллия. Гордин поклялся не дать возродить культуру артефактов. И ты, Скеллия, призываешь меня к тому, против чего всегда боролась Она окончательно потеряла свою невозмутимость. Никогда не путай западных скопцов и нас, мы Восток. И что? Насколько я слышал, запрет артефактной магии всеобщий, не так ли? Но и поморщилась. Причём тут запрет, когда мы говорим о тебе? Ты же Эль, запреты тебя не касаются. Вспомни, кто помог тебе? Кто-нибудь тронул твой летающий аппарат? Нет? Я прервал её. "Ной, погоди секунду". Я медленно выпустил воздух, успокаиваясь. "Ты права. И цивилизацию древних, а точнее, новую цивилизацию можно было бы вырастить. Вы ничем не хуже своих предков, и уверен, что убрав дурацкий запрет, можете и сами справиться без всяких храмов. Но на это уйдёт время. Поколения. Много поколений". Если уж мы говорим об огне, то я не доживу, как и мой предшественник, умру раньше, чем вы научитесь скакать между мирами. Если уж ты вспомнил его, то он умер весьма почитаемым человеком, оставив, между прочим, множество талантливых детей. Ещё бы, с его-то запросами. Три жены как минимум, ляпнул я, не задумываясь. И замер поражённый странной догадкой. смотрелся в скелле, та резко отвернулась. Жест был настолько знакомый, скорее женский, чем присущий скелле, что я почувствовал, как швельнулись навсегда сгинувшие в магическом пламени волосы. Э-э, Ной. Что? Ной? В ушах зазвенело, лепесткие искусства захлестали по телу. Он поступил правильно. Он не бросал близких, гоняясь за милостью богов. Да боги с ним. Он и не мог ничего сделать. У него не было шансов вернуться. Что мог ты и сделал, если уж не мог отправиться назад, стал строить на месте. Вопрос вообще не о нём. Очередной лепесток ткнул меня жёстким ребром, от чего сразу начал путаться. Вопрос о тебе. Говори честно, чего бесишься, успокойся, пока я не взорвался. Последний я уже почти прокричал. Терпеть дальше было бессмысленно, и я бежал, снесбросил воображаемый жар на бетон древней дороги. Там зашипело, что-то фыркнуло, показалось, что вдали у подножья обрыва кто-то закричал, и пару мгновений спустя голову шаха оборвался, оставив лишь привычный комариный писк близкого присутствия сильной скверны. Лебески магии исчезли, как будто и не бывало. Ноиз Зиммерла неподвижная, прямая спина, гордо поднятая голова, невозмутимое надменное лицо. Что-то горело и воняло резиной в стороне, а я не мог оторваться, следя за этой квинтэссенцией скелья. Уже ясно, немерещилось. Различил громкие голоса вдали. Мой нищаемый фейерверк явно был замечен. Ной Извини, может, я недогадлив, но иногда я боялся угадать. Она улыбнулась. Это было так неожиданно увидеть человеческую гримасу на маске невозмутимости. Или я? Это ты извини. Устала не следила за балансом. Неверною. Скажи честно, в чём дело? сказал, а сам внутри сжался от ожидания. Её рука коснулась моего лица. Звон усилился, но и только. "Я, Келли, помни это. Я не простая женщина, я хозяйка своего тела. Никаких случайностей и неожиданностей. Можешь не переживать. Всё будет так, как я решу". Её слова ни на мгновение не успокоили, напротив, показалось, что мягкая рука скрутила мои внутренности в напряжении. Тогда я должен знать, что ты решила. Она убрала руку, посмотрела куда-то за мою спину, лицо её дрогнуло, немного нахмурилось. Не выдержав, обернулся и я. Покрытие древней дороги в месте, куда я сбрасывал непрошеные вмешательства, разрушилось, и теперь светлыми крупными обломками медленно тонуло в вязкой черноте какой-то субстанции, открывшейся под ним, тёпдящей и воняющей горелой изоляцией. По счастью, ветер гнал в сторону основное облако. Моя натура инженера немедленно встрепенулась из-за интригованной многослойной структуры, скрывавшейся под внешней простотой, но обстоятельство беседы быстро вернули меня назад к собеседнице. Та была внешне невозмутима. Я ещё не решила. Ты так и не ответил на два вопроса. Первый, полагаю, не самый важный: что за поручение ты принял от храма? Второй от него зависит и моё решение, собираешься ли ты его выполнять. Ты тоже мне не ответила, но и молчала. Помолчал и я. Но пытаться соревноваться в выдержке и невозмутимости со Скеллие то же самое, что соревноваться со статуей. И я продолжил. Я должен вернуться на землю и внедрить в общественное сознание человечества новый язык и его атрибуты. Скеллина хмурилась. Но «Ну, вроде как заразить разум человечества особым вирусом, который изменит структуру нашего языка. По-моему, ты бредишь. Долго объяснять. Но её перебило. Я не тороплюсь. Пора ещё смотрим, а отсюда не уйдём. Говори. Она качнула головой в сторону качающегося не вдалеке на якоре нашего судна. Я помолчал. Мне стоило многих вечеров обдумывание этой темы. Хотелось с кем-то поделиться, но не со скележе, купившей несколько моментов любви, которая отметилась подозрительно женским поведением, жгущим душу крепче, чем храмовая тень. А той, по крайней мере, можно было избавиться. Но и не спеша обошла меня, приблизилась к ещё не остывшей воронке, тронула ту изкуством, от чего там мгновенно схватилась, словно замёрзла, и перестала источать неприятную вонь. Подняла голову, спокойно глядя на меня. "Я слушаю, Эль. Так или иначе, ты уже начал. Объясни же теперь без безумного бреда, что хочет инструмент богов? Боги считают, что всё живое разумно". В данной неделе живой материи, обладающей сознанием, и нет. Носителем разума они считают особую часть живой материи. Люди называют её нервной тканью. Топология этой ткани имеет количественное выражение в системе особых связей, на базе которых отражается реальность или формируется абстрактное мышление без разницы. Но потомка в земной жизни это количество нейронов, рецепторов и в некоторых случаях других клеток, связанных между собой. Они считают, что с достижением определённого масштаба такой ткани и количества связей в ней разум существа обретает новое качество. Только и всего. Червяк это такое существо на земле, что это вроде лоха, также обладает разумом. Только, по их мнению, качественно простейшим или можно сказать, разумом первого уровня. Наши ближайшие родственники высшие молекупитающие. Здесь их представители это те домашние животные, которые пришли с переселенцами, относятся к шестому уровню. Люди принципиально отличны от них. Каждая человеческая особь, лишённая контакта с другими, соответствует тому же шестому уровню. хотя несёт отраждения избыточные для шестёрки элементы. Человек же в совокупности всех людей формирует разум седьмого уровня. Происходит так по той причине, что мы выработали инструменты общественного распределённого сознания. Люди пользуются не только ресурсами собственной нервной ткани, но и способны взаимодействовать с другими особами, расширяя таким образом количество используемой ткани до бесконечности. Более того, мы способны использовать в качестве элементов такого общественного сознания и искусственно созданные объекты, хранить знания на биологически не связанных с нами тканях, использовать их для обработки информации, строить новые, опять же, не биологической природы рецепторы ЭТД и ТП. Главным инструментом, который позволяет вытворять такие безобразия, является чисто человеческое приобретение язык. Это система структурированных и частично абстрактных символов, позволяющая соединять изолированные разумы в общую систему. Я выдохнул. На дальнем крае обрыва появилась пара силуэтов. Скелли, сопровождавшая нас на этой прогулке. Ной тоже заметила их, отвернувшись, несколько мгновений смотрела туда. Я не заметил никакого дуновения искусства, но гости сразу же остановились и быстро развернувшись, устремились обратно. Ной была сама сосредоточенность, никакого следа образа женщины, кроме облика, что так напугал меня несколько минут назад. Она даже не стала ничего говорить, с деловитым видом кивнув Продолжа ему. Меня что называется распирало, и я чувствовал себя идиотом, рассусоливающим о ядерной физике перед красивой девушкой, продолжил. Крам относят разум своих создателей к восьмому уровню. В чём разница? Породив общественное сознание, человек создал нервную ткань с почти безграничным количеством связей и такой же сложности. Чем отличается восьмой уровень от седьмого? Как можно ещё увеличить количество, чтобы изменилось качество? Соединить несколько человечеств? Так тоже можно, хотя и возникнет проблема скорости передачи и обработки информации в обществах такого размера. Но правильный ответ язык. Обработка информации в ткане таких масштабов требует качественного изменения и самого инструмента, который лежит в основе человечества. Крам считает, что размер нашего общества уже достаточен, чтобы принять подарок, который изменит наш разум качественно. Новый язык, новая система символов. И всё. Новый язык? Мона, насколько я знаю, до сих пор пользуется своим. В чём проблема выучить новый? Не торопись, мой. Как ни странно, но наш язык генетически обусловлен. Даже совершенно незнакомых с языками человека, вынужденно живущие в одном обществе, мгновенно придумывают свой собственный. Были такие наблюдения: близнецы, проводившие много времени вместе, без малейших проблем практически автоматически создавали новый язык. Дети, играя вплошь рядом, изобретают новые слова, никак не связанные с языком родителей. Понимаешь, инструмент языка то, что и превращает нас в разум седьмого уровня, закреплён генетически. Это значит, что он изменяется с чисто биологической скоростью. Пару миллионов лет его, аля, человечество выработает новый. И поверь, это ещё очень быстро. Не очень понимаю, в чём проблема. Нам не надо миллионов лет, чтобы выучить сам язык. Очередное обширное облако накрыло островок. Вдали над морем отчётливо виднелся хвост дождя, который тащила за собой эта летающая громада кристалликов и льда и капель воды над головой. Я всмотрелся в надвигающиеся души предложил: "Может, продолжим на судне?" "Ты о дожде?" но и проследил мой взгляд. "Нет, не бойся, малыш. Я с Келе" усмехнулась моя собеседница Так в чём проблема Я в который раз за сегодня глубоко вздохнул Ладно посмотрим какая-то скелле Проигнорировал я показное недоумение но и продолжил То что язык обусловлен генетически означает что основа языка реальная врождённая структура система связей в нашем мозге который автоматически повторяется при рождении нового человека и не меняется впоследствии, то есть основные принципы и шаблоны его организации предопределены. Мы можем лишь наполнять данный нам от рождения механизм разными начинками, учить разные земные языки, но изменить его принципиально не можем, если только не вмешаемся в генетику. Храм, точнее, его создатели считают, что необходимо изменить саму эту структуру. Понимаешь? Она, по их мнению, недостаточна для нашего равноправного общения. Да наплевать мне на их общение. Не уверен, что это нам вообще нужно. Ну, это спорное заявление. Ну ладно, хрен с ними. Пусть считают нас тупыми, если им так нравится. Как они собираются менять основу? Ты же сам сказал, что для этого надо вмешиваться в биологию человека. Ну, да. Глаза Ной вцепились в моё лицо. Что-то в них мелькнуло, они сощурились. Пауза затягивалась. Ты он он тебя он что-то сделал с тобой? Наконец тихо выдавила она из себя. Да чего так на приглаз? Ты же сама типа доктор. Мне тоже, если ты у кого-то удалишь зуб. Надо подозрительно прищурись спрашивать: "Не вмешалась ли ты в его естество?" "Опять ты не ответил." Она так же тихо, как и до этого, повторила: "Он тебя менял?" "Успокойся, я тот же, кем и был. Считаешь, что мне новые глазки вставили и словарьik подарили, и ося учить надо, между прочим. Вот и всё." Казалось, что это уже было невозможно, но она выпрямилась, будто отстраняясь. Всё? Я молчал. Нет, не всё, но нужно ли говорить об этом? Не выйдет из меня дипломат, не выйдет. Прежде чем учить языку кого-либо, надо самому им овладеть. Он дал мне инструмент, занимаясь которым я должен изменить, вырастить новые связи, которые позволят в будущем как бы самого себя научить некоторым базовым понятиям. взгляд мой был холодным, отстранённым. Ясно, он ковырялся в твоих мозгах, и ты не имеешь ни малейшего понятия, каким образом. И я начал раздражаться. Откуда этот тон, любезный скеллио? Я по-прежнему отвечаю за себя. Я это я. Всё тот же Илья, что и раньше. Если что-то и было изменено, то это не влияет на мою личность. То, что дал храм инструмент Если хочешь вид артефакта, который вы с таким упоением запрещаете. С его помощью я собираюсь учиться, а не творить непотребства. С каких-то пор вас пугает человек, одержимый жаждой познания. В конце концов, не забывай, я землянин. Я всю жизнь учился, меня приучали к этому, меня воспитывали, я уже просто не могу без этого. Тебя что-то пугает во мне? Так это моя земная натура. считаешь, что это то, что отличает меня от вас. Сами же прозвали меня Элем. Так что теперь щурить прекрасные глазки. Задолбали эти страшилки. А Анна твердила: "Боюсь, боюсь". Это вот глаза щурит. Волков бояться в лес не ходить. Я что, топлёным жиром младенцев мажусь? Или радиоудодстворение праздного любопытства готов спалить планету? Я сам, если хотите, боюсь. Это мне тут на мозги и на планетную хрень капал, а не вам. Мне и разбираться с последствиями. Я обошёл застывшую скели и зашагал вдоль дороги. Или чего это тут? Когда мне в спину донеслось? Или я? Ты не ответил. Так ты уходишь на свою землю или нет? Я обернулся, глаза встретились. Она ждала. Да не собираюсь я никуда. Неужели непонятно? Надоело. Нет, мне вообще домой надо. Меня жена и ребёнок ждут. А то папа ушёл за хлебом, и нет его полгода. Я махнул ей рукой: "Давай, пошли, пока дождь не начался. Мне ещё надо в хлебный магазин по дороге. Подбросите?"